За всё время моих поездок по стране единственные хорошо одетые люди, которые меня встретились. Я клянусь это, я серьёзно утверждаю, волощёные негдования наших данди из Пятой Авинью были рудокопы западных штатов. Их широкополые шляпы, защищающие лицо от солнца и дождей, действительно достойны похвалы. высокие сабаги их также разумны и практичны они носят только то что удобно и следовательно красиво когда я смотрю на них я не могу без сожаления думать о том времени когда эти живописные рудакопы разбогатеют уедут в восточные штаты и облекутся во всей мерзости современной модной одежды Он обычно в своей парадоксальной манере он сравнивал этих простецких работяг с изысканными кавалерами XVII века с портретов Ван Дейка, совсем которых был столь же рационален и удобен, те же высокие сапоги и широкополые шляпы, хотя и сострял с империи Без эти иронизировали. Оайт приехал дать им урок по искусству косьёва, а вышло так, что шахтёры сами преподавали ему урок. Контакт с аудиторией поначалу налаживался трудно. Некоторые горняки, умаявшись за день, спали, остальные разглядывали за ею знаменитость как циркового фокусника. Шарлатан. Уайльд подготовился к повестке. Свой эстетский костюм он на сей раз оставил в чемодане и постарался одеться попроще. Чтобы разогреть аудиторию, он уже успел убедиться в популярности на Диком Западе гангстерских историй с поножовщиной, начал с повествования «Повестка». о временах Данте и Джонто, о ранней истории Флоренции, о предателях, тиранах и тайных убийцах, которыми Данте населил свой ад. Аудитория понемногу просыпалась. Зная, какой низменной популярностью в подобной среде пользуется жестокий романс о роковой любви, Уайльд, Говоря о художниках высокого возрождения, поведал слушателям о тайне Боттичелли и любви художника к прекрасной Симаоне де Веспуччи. Её задумчивый грустный облик запечатлён в Весне и Рождении Венеры. Симаонета скончалась совсем юной, вся Флоренция оплакивала её. Когда лектор в своём рассказе дошёл до печального финала эти крепкие мужчины разрыдались как дети вспоминал он позднее не без тайной гордости учитывая он не профессиональные интересы слушателей я читал рудокопом лекцию о старых мастерах работавших жех по металлу в телени и кровь я обращал им отрывок из автобиографии Челлини, и их очень заинтересовало, как он отливал Персея. Вообще, слушали меня чрезвычайно внимательно. Перейдя к современному искусству, он рассказал им о последних художественных новинках, и в частности, о подробностях описал один из ноктюрных, синим и золотом, посетители, потрясённые слушатели, поклялись, что такого быть не может. Разумеется, шла речь и о задачах нового искусства, призванного возвысить и благородить жизнь всех и каждого. И тут выступающий окончательно уговорил их с благоговением относиться к прекрасному. Послушать лекцию пришли и жёны горняков некоторые с грудными детьми когда лектор вдохновенно провозгласил нет лучшего способа любить природу, чем посредством искусства